Третий аркан. Саблей и мандибулой. Глава 76. Как марилин Монро расправилась с Екатериной Медичи. Два эфиопских ученых составляли сплоченную семейную пару. У них было общее увлечение. С самого раннего детства Жиль Адоржен любил часами наблюдать за муравейниками. Он пробовал даже держать муравьев дома, в пустых банках из-под но при первой же попытке разбежаться его рассерженная мамаша пришлёкнула насекомых тапкой. Однако это не остановило Жиля. Он снова и снова перетаскивал муравьев домой, прятал их подальше, закрывал банки плотнее, но муравьи все время погибали. Он не понимал, почему. Долгое время он считал, что только его так интересуют эти маленькие животные, пока однажды на факультете энтомологии в Роттердаме не повстречался с Сюзанной. Они оба испытывали непреодолимую тягу к муравьям, и это сразу сблизило молодых людей. Она была, если это только возможно, еще больше, чем он, увлечена муравьями. В террариумах она различала большую часть своих подопечных, она давала им имена, и ни одно событие в их среде не укрывалось от нее. По субботам они стали вместе наблюдать за муравьями, а потом, когда они жили в Европе и уже были женаты, произошло нечто ужасное — В муравейнике у Сюзанны было шесть королев, ту, что с короткими усиками, она называла Клеопатрой, ту, на чьей голове был шрам, Мари Сюарт, а ту, которой на лапках были кудряшки, звала Маркиза Помпадур. Эва Перрон была самой болтливой, она постоянно шевелила сяшками, Марлен Монро была самой кокетливой, а Екатерина Медича – самой агрессивной. В соответствии со своим характером, эта последняя собрала шайку убийц и уничтожила всех своих соперниц одну за другой. Не вмешиваясь в эту мини-гражданскую войну, одержаны наблюдали, как наемные убийцы Медичи хватали других королев, тащили их к поилке и там топили. Трупы выбрасывали на свалку. Однако после этой варфоломеевской ночи Мэрилин Монро выжила. Оправившись, она спешно сколотила собственный отряд убийц и уничтожила Екатерину Медичи. Эти жестокие вендетты переполнили ужасом двух людей, влюбленных в мермикийскую цивилизацию. Они были потрясены, это было слишком. На следующий день они уже ненавидели муравьев с той же силой, с которой до этого любили их. Вернувшись в Эфиопию, они организовали широкое движение по борьбе с насекомыми на африканском континенте. Тогда же и началось их сотрудничество с крупнейшими мировыми светилами, лучшими специалистами в области создания инсектицидов. Торжественно, как будто совершал священное действие, профессор Одержен достал пробирку и поднес ее к глазам. Его жена не менее церемонно насыпала туда белый порошок, измельченный мел. Потом она вылила смесь в центрифугу, добавила еще каких-то мутных жидкостей, закрыла ее и включила. Минут через пять смесь приняла красивый серебристо-серый оттенок. В это время к ним заявился гость. Он был тоже ученым, высокий и худой по имени Синьярас, Профессор Мигель Синьерас. «Надо торопиться. Они преследуют нас. Максимилиан Махариус тоже мертв», — сказал он. «Как продвигается операция «Бабель»?» «Все готово», — ответил Жиль и указал на пробирку серебристой жидкостью. «Браво. Думаю, на этот раз победа за нами. Скоро нам никто не сможет помешать, но вы должны уехать, пока они не нанесли новый удар. А вам известно, кто ставит нам палки в колеса?» «Наверное, какая-нибудь группа псевдоэкологов. Они сами не ведают, что творят». Жиль, одержав, вздрогнул. «Почему, если ты занят делом, то обязательно появляется кто-то и мешает работать?» Мигель Синьерас пожал плечами. «Так всегда бывает. Нам надо поторопиться». «Но кто они, эти наши враги?» Мигель Синьерас загадочно посмотрел на них. «Вы правда хотите это знать? Против нас выступили хтонические силы». Они повсюду, они прячутся в глубинах нашего подсознания. Поверьте, это самое страшное. Через тридцать минут после того, как профессор Мигель Синьерас унес с собой серебристое вещество, Жиль и Сюзанна Адержен были мертвы.